Глава пятая. Несколько дней пролетели быстро. Омрачило их лишь то, что Вадим больше не писал. Я тоже. Если его график не изменился, значит, сегодня он должен прилететь в наш городок. Эта мысль сводила меня с ума. Он прилетит, а мы так и не увидимся. Инесса закрутила роман с Игорем. Он заезжал за ней на работу. Пару раз мы пересекались. Однажды даже спросил через Инессу, может ли дать Сергею мой номер. Не разрешила. Хватит мне уже этих телефонных романов. Тут бы с прошлым разобраться. Невероятно, но проводимо я знаю только то, что он как-то участвует в строительстве кинотеатра. Все. Я даже фамилии его не знаю. Собственно, как и он моей. Ни рабочего, ни домашнего адресов моих у него тоже нет. Так обидно, что из-за полной ерунды теперь не увидимся. Потихоньку стала готовить себя к тому, что это конец. Странный романчик подошел к концу. С учетом того, что наше общение даже отношениями можно назвать лишь с натяжкой. Расстраиваться настолько, насколько меня выбивала вся эта история, глупо. Но сердцу не прикажешь. Однако я все же не звонила ему первой, полностью уверенная, что не совершила ничего плохого. Ну да. Вышла в ресторан с подругой, и что? Ладно, что уж теперь. В очередной раз мысленно махнула рукой. «Была у меня одна идея, правда. Даже не знаю, насколько это разумно. В общем, я решила сегодня сходить в тот самый клуб, где мы с Вадимом в первый раз встретились. Схожу вечером после работы. Если повезет, сяду на то же место и, не знаю, подожду, а вдруг он снова заглянет. Но не настройку же идти, чтобы случайно пересечься». Сказано, сделано. И вот, время уже к девяти вечера. Я тоскую у барной стойки. Как дура пью морковный сок. Не знаю. Захотелось именно морковный. Никогда вроде не пила такой. А тут увидела и прямо захотелось. Бармен оформил бокальчик красиво. С сахаром по краю. Зонтик воткнул. Дольку лимончика. В общем, если не знать то и не догадаешься, что не коктейль крутой у меня, а всего-навсего сок. За два часа, что я тут сижу, мне уже поступило три совсем неприличных предложения, хотя я не ставила перед собой цели одеться развязно. Обычное платье, не слишком короткое, но с юбкой-разлетайкой. Волосы распутала, сумочка через плечо маленькая. Только телефон и поместился. Снова глянула на часы. Почти девять. Ладно. Еще минут десять и пойду домой. Вечер воскресенья, народ в клубе ведет себя все развязнее, а мне завтра на работу. Хватит уже с меня приключений. Пора за голову браться. Буду считать Вадима развлечением на одну ночь, ярким приключением в череде моих серых будней. Допила сок, кивнула бармену, с благодарностью потопала к выходу. Их я увидела на парковке. Из такси выбирались Вадим, Сергей и еще один незнакомый мужчина постарше. Замерла, глядя на Вадима, оценивая его заново. Нет, ни в чем не ошиблась. Все такой же красивый, высокий, Уверенный в себе. Парень был в джинсах и черной рубашке, Поверх пиджак, Но все вместе смотрелось на удивление гармонично. Пара ударов сердце. И вот он поднимает взгляд И смотрит прямо на меня. Сергей тоже меня заметил и узнал, Пока Вадим молча на меня таращился. Сергей... Никого не стесняясь, подскочил ко мне. «Вика? Рад тебя видеть. Одна здесь или с подругой?» «Одна», — хрипло ответила я, заставляя себя перестать смотреть на Вадима. «Уже ухожу». «Может, составишь нам компанию?» «В это время к нам как раз подошли Вадим и неизвестный мужчина». «Нет», — с трудом вытолкнуло короткое слово. «Мне и правда пора завтра на работу рано вставать». «Давай я тебя отвезу», — тут же вызвался Сергей. «Вадим Станиславович, вы же не против? Виктория моя знакомая. Она не слишком далеко живет, а одну девушку отпускать поздно вечером неразумно». Я тщательно прятала глаза, изо всех сил стараясь не встретиться взглядом с Вадимом. Вика, и ты здесь? Позади раздался удивленный голос Инессы. Она в компании Игоря как раз приблизились к нашей компании. Я сразу их даже не заметила. Все-таки встретились с Сережей, подмигнула она мне. Знакомьтесь, Инесса моя девушка, коротко представил ее Игорь. Инесса! — Это Вадим Станиславович, наш Сергеем непосредственный руководитель. — Леонид — наш коллега, архитектор из столицы, старший товарищ, так сказать, — хохотнул парень. — Можно просто, Вадим, — учтиво заметил тот, на кого я старалась не смотреть. Рад знакомству. Леонид Инесси просто кивнул, как и она всем присутствующим. Напряжение в компании не замечал. «Похоже, только Сергей». Посидите с нами, Виктория», — обратился ко мне Вадим. От его голоса у меня внутри все задрожало. Подняла глаза и встретилась с холодным насмешливым взглядом. «Нет, благодарю вас». «Это точно я ответила». «И провожать меня не нужно». Перевела взгляд на Сергея. Рада была знакомству. Кивнула всем разом. «Инесса, до завтра!» Развернулась и на негнущихся ногах пошла к стоянке такси. Что там было за спиной, не знаю. Кровь в ушах шумела так, что я даже шума дороги не слышала. Остановилась на краю тротуара. Парочка такси как раз отъезжали, но тут всегда много машин ждать недолго. Обхватила себя руками за плечи, стараясь унять накативший озноб. Хотя вечер совсем не холодный. Губы предательски дрожат. Настроение не просто на нуле, но за гранью. Ниже уже некуда. Вдруг ощутила на плечах теплый, пахнущий дорогим парфюмом с древесными нотками пиджак. Одновременно с тем подъехала машина. Вадим распахнул пассажирскую дверь и буквально втолкнул меня внутрь, обошел машину, сел рядом, назвал водителю адрес гостиницы, и машина тронулась. Все это произошло так быстро, что я в том своем заторможенном состоянии не то что возразить, понять ничего не успела. Я не хочу ехать с тобой в гостиницу. Первое, что сказала ему, когда осознала немного ситуацию. «Посидим в холле», — кивнул Вадим. «Или в ресторане, он там вроде есть». Дорога заняла минут пять. Я смотрела в окно и потихоньку отогревалась душой. Настроение начало неуклонно подниматься. Ведь Вадим бросил... Своих подчиненных даже не знаю, что он им сказал, но явно запланированную заранее встречу он просто проигнорировал и пошел за мной. От этих мыслей сдержать улыбку уже было непросто. Машина остановилась прямо перед входом. Не стала дожидаться помощи и сама распахнула дверь. Успела поставить ногу в изящной босоножке на асфальт когда Вадим уже обошел такси и подал мне руку. От простого касания, соприкосновения наших ладоней, меня прошибло будто электрическим разрядом до самых кончиков волос. Отдернуть руку парень не позволил, наоборот, потянул на себя и на миг прижал к мощной груди. Всего на секунду и тут же отпустил. На мне по-прежнему красовался его пиджак. А на лице улыбка теперь, правда, смущенная. Вадим чувствовал себя вполне уверенно, не отпуская руки, провел мимо вращающихся дверей и повел в сторону ресторана на первом этаже гостиницы. Пустовал только один столик. На нем стояла табличка ⁇ Бронь ⁇ Но моего спутника это не остановило. На табличку он и не взглянул уверенно отодвигая для меня стул добрый вечер тут же подскочил молодой официант простите этот столик занят мы ненадолго зыркнул на парнишку вадим тот моргнул только но не стал спорить принесите нам кофе и что-нибудь поесть что-то что не нужно долго ждать я позову администратора пискнул официант и отошел «Ну, здравствуй, Виктория!» Вот и я удостоилась его внимания. Вадим сидел напротив и сверлил меня непонятным взглядом, таким, от которого мурашки по коже, не страшным или пугающим, неравнодушным, твердым, изучающим, пронизывающим. «Здравствуй!» — выдавила из себя. Получилось хрипло. Откашлялась, но повторять не стала. «Ты не ответил на мое последнее сообщение?» Заметила я, просто чтобы не молчать. «Не ответил», — согласно кивнул Вадим, постукивая пальцами по столешнице. «Вадим Станиславович, ваш кофе». Сначала передо мной, а после и перед Вадимом поставила по чашке ароматного напитка высокая представительная дама — Совершенно точно не официантка. Прошу прощения за беспокойство, только уточню. Сёмга с овощами на гриле вас устроит? Это блюдо могли бы подать прямо сейчас. Устроит. Вадим на женщину даже не взглянул. По-прежнему буравя взглядом меня. «Кто ты такой?» — нахмурилась я. «Гостиница моего отца». Все так же барабаня по столу, сообщил Вадим. «Не то, чтобы я привык этим пользоваться, но в таких ситуациях помогает. Ты из нашего города?» «Отец отсюда. Это гостиница, его первый проект. Толком и не занимается давно. Все на управляющем висит, но и отказаться полностью не может». Это как, знаешь, некоторые первую заработанную монетку в кошельке носят. А вот мой отец первый проект не хочет продавать. «Будущий кинотеатр тоже его проект?» Не могла не спросить. Я не работаю с отцом. Попробовал и понял, что не могу. Он меня подавляет. Тут же ответил Вадим. «А твои родители чем занимаются?» Перевел он разговор на меня. Мама, врач, трудится в поликлинике, а отец юрист. Уже пару лет работает помощником нотариуса. Братья, сестры? Нет, я в семье одна. А у тебя есть брат или сестра? Сестра младшая. Мы не общаемся. Почему? Из-за ее мужа. Поморщился Вадим. Вадим, зачем ты пошел за мной? Решила я, что хватит ходить вокруг да около, и перешла к главному. Решил, что нам нужно поговорить. Встретила прямой взгляд. «Что ж говори?» Откинулась на спинку стула, внезапно успокаиваясь. «Потанцуем?» Вместо этого предложил Вадим. «Музыки ведь нет», — развела руками. «Это проблема». Но ну, знаешь ли, я не горю желанием топтаться без музыки на потеху собравшимся». «Пошли ко мне». Там мы поговорим спокойнее и никакой потехи собравшимся. Вадим, чего ты хочешь? подалась я вперед. Ты ведешь себя странно. Сначала пишешь мне кучу сообщений ежедневно, потом из-за ерунды игноришь три дня. Для чего я тебе? Вадим Станиславович, ваша рыбка! подоспела та самая неофициантка. Расставила перед нами тарелки, причем сначала. «Снова поставила мою порцию, и только потом перед Вадимом. Приятного вечера!» «Спасибо, Любовь!» Вадим соизволил кинуть беглый взгляд на бейджик дамы. Кроме имени на нем информации не было. Но я думаю, она как минимум администратор. Нельзя ли организовать спокойную музыку? «Конечно, Вадим Станиславович, сейчас все устрою». «Приятного аппетита!» Любовь отошла, и вскоре по залу полилась известная медленная композиция. «Ты не против, если я сначала поем?» Выгнув бровь, парень, последний раз ел в самолете в семь утра. Он не притронулся к приборам, пока я не кивнула согласно и тоже не взялась за приборы. Ели какое-то время в молчании, пока у меня не зазвонил телефон. Посмотрела на дисплей Инесса. «Да?» Решила снять трубку. «Вик, привет! А чего ты так быстро убежала?» Еле расслышал я сквозь грохочущую музыку на фоне ее голоса. «Привет!» «Торопилась! Все в порядке?» «У меня?» — удивилась Инесса. «В порядке. А у тебя?» «А почему ты спрашиваешь?» «Ну...» юрила подруга. — С тобой тут хотят поговорить. — Виктория, это Сергей. Голос в трубке внезапно сменился. — Слушаю. — Напустила в голос строгости. — Ты уже дома? — Почти. — А почему я должна отчитываться? — Почему сразу отчитываться? Я просто переживал. Сосредоточившись на разговоре, я упустила из виду Вадима а он подошел сбоку и тихо так, интимно зашептал мне на то ухо, к которому я прижимала трубку. — Викусь, ты скоро? — Малыш, возвращайся в постельку, я уже соскучился. Резко нажала отбой и гневно уставилась на этого хулигана. — Ты что творишь? А он не спешил отстраняться, находясь в опасной близости от меня — моего лица, губ. Во рту внезапно пересохло, судорожно сглотнула, но Вадим лишь заправил в выбившуюся прядь мне за ухо и вернулся на свой стул. — Что у тебя, Сергей? — Ничего. — Познакомились в среду, случайно? На это Вадим достал телефон и продемонстрировал мне фото на котором мы с Сергеем танцуем. Причем момент подгадан такой, где он как раз целовал меня в шею. «Ты за мной следил?» — обалдела я. «Это фото прислал доброжелатель с неизвестного номера», — охотно пояснил парень. «Ты со всеми обжимаешься в день знакомства, а потом тоже вместе ушли? Куда поехали? К нему? К тебе?» Чуть язвительно, сыпал вопросами Вадим. Я понимаю, как это выглядит, дернула плечом. Но спала я в тот день одна, ушли вместе. Он меня подвез, но на этом все. Странно это как-то и мерзко. Мерзко, согласился Вадим. Вика, хочу, чтобы ты знала, обычно я не знакомлюсь в клубах и уж точно не тащу первую попавшуюся девушку в номер. Ты мне понравилась, зацепила, сидела там с этим коктейлем, вся такая несчастная. Я долго наблюдал за тобой, прежде чем подсесть, и мне было очень хорошо с тобой, крошесносно. Так мне еще никогда не было. Вот и представь, каково было узнать, что ты накануне нашей встречи целуешься с другим. Мы не целовались, почти. Все это несерьёзно. Умоляюще посмотрела на него. А между нами серьезно? Шутишь? Конечно, нет. О каких серьезных отношениях можно говорить, если я даже твою фамилию не знаю? Ардашев, услужливо сообщил Вадим. Вадим Станиславович Ардашев. Виктория Сергеевна Стужина проявила ответную любезность. «Приятно познакомиться», — Вадим дурашливо протянул через стол руку, предлагая пожать руки. «Приятно познакомиться», — улыбнулась, пожимая теплую сухую ладонь. «Предлагаю начать сначала», — улыбнулся Вадим, заметно расслабляясь. Дубль два, так сказать. В номер к тебе я не пойду, тут же предупредила я. Да и дай тогда и пошли погуляем, нашелся Вадим, принимаясь снова за еду.